Нью-Йорк, аэропорт, Джон Фиджераль Кеннеди, 20 сентября. Миссис Клэр Розуэлл оглянулась. Наконец-то все позади. Клэр позвала муж, Джаральд. «Я отойду на минутку. Беспошенные сигареты. Запасусь ими». «Конечно, дорогой». Миссис Розуэлл послала ему воздушный поцелуй. «Наш рейс. Через десять минут. Я жду тебя здесь». Провожая глазами фигуру мужа, миссис Розвелл впервые задумалась о том, что сделала. Она ввязалась в самое настоящее преступление. Ей требуется под присягой показать, что именно Ольга МакКинзи предложила ей 2,5 миллиона за то, чтобы она выдала свидетельство о смерти Леоноры МакКинзи, без всякого вскрытия. Миссис Розвелл с самого начала поняла, что старуха умерла, «Нет сердечной недостаточности, симптомы совершенно не те. Но когда Кимберли, дочь покойной, пришла к ней домой, выбора не оставалось. Та каким-то образом узнала, что Джеральд крал фонды компании, в которой работал, и предложила простой обмен. Она получает 3 миллиона, два с половиной счет погашения растраты и еще пятьсот тысяч на собственные нужды. А взамен... Ей нужно в суде подтвердить, что Ольга МакКинзи вела с ней такую-то беседу. Все очень просто. Клэр, практически не думая, согласилась. Ей были нужны деньги, и она хотела спасти неразумного Джеральда от тюрьмы. Этот растяпа не мог красть по-умному, не так открыто. Но хорошо, что он тратит деньги не на любовницу, а все несет в семью. Именно поэтому она любила его. Теперь все просто великолепно. Заместитель прокурора Мердок в обмен на честный рассказ о причинах, толкнувших ее на преступление, обещал предоставить ей и мужу иммунитет от преследования со стороны закона. Джеральда, разумеется, уволили, но они возместили ущерб, сохранив дом, машины, дочка по-прежнему учится в престижном колледже, и еще осталось полмиллиона. На карьере самой Клэр можно ставить крест, но зато они с деньгами и на свободе больше ничего не нужно она не дура и не собирается требовать большего никакого шантажа ведь тогда ее запросто могут убрать всего несколько лет и она добьется своего это не так сложно требуется только быть умной и иметь кое-какие связи а они у нее есть другое детство тот что лишил ее невинности «Теперь заправляет одной эстриад в Гонконге, милый шалавревой Ли. Ради денег и будущего дочери она согласна возобновить с ним отношения, а Джеральду не обязательно знать об этом». «Объявили наш рейс, дорогой», — сказала она вернувшемуся Джеральду. «Нью-Йорк, Гонконг». Взяв изящную сумочку, в которой находилась чековая книжка и драгоценности, она направилась к выходу. «Теперь все изменится». Несмотря на то, что Гонконг стал китайским, там по-прежнему всем заправляют триады. Гонконгская мафия. А им нужны толковые врачи, особенно те, кто знаком с фармакологией, Например, знает, как лучше и эффективнее приготовить героин. Там она с Джеральдом будет жить спокойно, и начальный капитал у них имеется. Америка, страна сбывшихся мечтаний, дала им его. А дочка пусть учится в колледже, станет юристом. «Пошли, Джаред», — произнесла миссис Розелл, беря мужа под локоть. Вечно им надо управлять, но в Гонконге она найдет применение его бухгалтерским талантам.